Техасец, лежебоко бил, Роджер Вепивоха, Хромой Райли, Судья и Эд Калифорния. Чероки получил свое прозвище, потому что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени.